10 марта страдание святого мученика Кадрата Никомидийского и с ним святых мучеников Сатарина и Руфины и прочих. Во времена нечестивого римского императора Декия и его преемника Валериана, когда со своей дружиной пострадал святой Кадрат Каринский, из различных городов и селений были схвачены христиане и приведённы в вистинский город Никомидию, где их содержали в темнице. Когда битва с самой некой ересьюан распространился тогда большой страх, особенно вследствие того, что к тем областям приближался сам царь Декий, который уже находился в Кесарии. Поэтому многие из христиан, скрываясь от рук мучителей, убегали в горы и пустыни, а другие смело оставались в своих домах, ожидая часа, в который могли бы удостоиться прославить Господа каким-либо видом мучений. И свята таковых-то и был святой Кадрата, которым наша речь. Он отличался красотою, был благородного происхождения, богат, благочестив и обладал даром в словах. Путём раздачи денег и миссем стражам и воинам он имел невозбранный доступ в кирницу. Здесь святой Кадрата угождал содержимым в узях единоверным братьям, принося каждому потребное для него Он с мольбами увещевал их быть мужественными, не обращать внимания на муки, поднимаемые из любви ко Христу Богу, приготовляющему вечное для них воздаяние в своем небесном царстве. Настал день суда. Проконсул Терений, пришедший в Некомидию по повелению царя, сел в присутствие народа на судилище и приказал привести на допрос всех узников. Когда последние были приведены, начальник тюрьмы комментаристый сказал проконслу: "Господин мой, по повелению своей власти толпа беззаконных христиан, до настоящего дня содержавшаяся в кенисе, ныне предстоит перед тобой на судилище". Тогда проконсл сказал рабам Божиим: "Пусть каждый из вас назовёт своё имя, сан, род и место происхождения". Назрели хода просто христиан, пришёл также и блаженный Кадрат Заметивши, что некоторые из христиан упали духом и от страха побледнели, он побоялся, как бы из них кто-нибудь, не вынося даже самой мысли о мучениях, не отвергся Христа. Поэтому, стоя позади всех, Святой Кадрат громким голосом сказал, «Мы именуемся христианами, по званию и положению мы рабы невидимого Бога, Господа Иисуса Христа, а город и Отечество наше — небо, где Бог вселяет уповающих на Него». Слышишь ли ты это, проконсуль? Проконсуль почти до ужаса удивился, смеялся из-за того квадрата и сказал слугам: "Хватит этого глупца и подведите ко мне поближе". Усыхая, слова проконсула обожжённый квадрат, прошевшись через толпу, поспешно подошёл к царю и стал перед лицом проконсула. Между тем, как все обращали на него свои взоры, а сини себя крестным знамением, святой квадрат сказал проконсулу: "Вот «Я сам добровольно, а не по принуждению подошел к тебе, чтобы держать слово за моих братьев и стать против дьявола. Итак, скорее приводи в исполнение, что желаешь, и испытавши наше мужество, убедись, что мы непобедимые Христовы воины». «Безумный», — сказал проконсул, — «прежде всего сообщи твое имя и род». «Я уже тебе говорил», — отвечал святой, — «что я христианин, а братья мои рабы Христовы». «Наше имя и благородство состоят в том, чтобы именоваться и быть рабами Христа». «Послушайся меня, друг», — продолжал проконсул, — «я доложу о тебе, император, и он назначит тебя воеводою». «Конечно, если ты принесешь жертву нашим богам». «Проконсул» — отвечал святой, — «не заблуждайся, утверждая, что много богов. Един Бог Отец, и из Него все». Богов существует много, продолжал проконсул, но, впрочем, царь повелел в настоящее время принести жертвы только двенадцати богам, которых ты и должен поклониться. «Не следует быть многим властителем», — возвал громким голосом святой Кадрат. «Существует единый владыка, один царь и бог, Господь наш Иисус Христос». «А разве ты не слыхал?» — продолжал проконсул. того, что говорит Гомер о Посейдоне и Плуне, отец богов, низвёл облака, возмутил ветры, покрыл небо, страшно загремел, потому что поднялся Посейдон добывать не от земли и прочи. Итак, слышишь ли ты, промогущество Посейдона? Правду ли утверждает Гомер и прочие подобные ему стихотворцы о богах ваших или нет? Спросил блаженный Кадрат. Они говорят правду, отвечал Проконт. Если же они говорят правду, продолжал святой, то не рассказывают ли они того, что ваши боги прелюбодейи, ненасытные и бесстыдные сладострастики, совершавшие противоестественные мерзости? Я поистине стыжусь за вас, что вы поклоняетесь таким богам, за дурные деяния которых вы сами судите облечённых в них людей. Итак, вы судите по винных, постыдных деяниях и в то же время считайте за богов, совершающих несравненно большее беззаконие. Не скорее ли следовало бы вам осуждать и подвергать наказанию богов за столь многочисленное и столь великое их бесчинство? Вы не щадите людей, преступающих закон, а богов, поступающих беззаконно, почитайте и восхваляйте. Таковые боги ваши по справедливости не боги, Но ниистовые мёртвые распутники. Знаете, слова святого проконта он сказал: "Так как ты начал осуждать богов, то я боюсь того, как бы на меня не разгневался царь, что я по долготерпению попускал тебе хулить языком богов. Поэтому измени скорее образ мысли, чтобы тебя не схватили тотчас же руки мучителей". «Моей решимости, — продолжал святой Кадрат, — от меня никто отнять не может, ни ты, ни царь твой, ни даже сам отец ваш, сатана!» Разгневанный проконсул приказал снять со святого одежду, положить его на гово на землю, бить жилами со словами «Скажи свое имя!» Но святой молчал, не отвечая ни слова. Тогда проконсул стал расспрашивать о святом мученике окружающих, кто он такой и как ему имя. Знаешь, и святой офиарий проконцу, что мученик знатного рода, имя ему Кадрат. Тогда проконцу сказал палачам: "Посидите его и освободите". Когда таким образом святой был освобождён от мучений и одет, мучитель подозвал его к себе ближе и спросил: "Что это ты сделал с собою, с нами не соотсившись нам о своём высоком роде? Ведь мы по неведению о своём знатном происхождении присенили тебе бесчестья". А ты сам на себя и народ твой навлёк у корызну. И почему, считая ничто свой знатный род, ты присоединился к безрассудной христианской вере? Из волих приметаться в дому Богом моего паче, нежели жить и исцеление с грешницих, отвечал святой. Пока рис мне продолжал мучить их проконсуль, и принеси жертву богам, чтобы тебе не умереть как злодею. «Уже ли ты не слыхал о приказании царя и всех советников его, которым они определили, чтобы на земле не жил ни один христианин и освободили от христианского заблуждения многих добрых и удивительных мужей?» «Блажен муж», — отвечал святой, — «который не идет на совет нечестивых и не стоит на пути грешных, не прельстившись обольщением этого суетного мира». Те же, которые соблазнились и послушались вас, погибнут, как прах ветром, возметаемый от лица земли, и уже погибли. Соблазняя святого Кадрата, проконсул говорил ему обольстительной речи со слезами и вздохами. Под конец же сказал Кадрат, «Добровольно избирая смерть, не лишайся этого дорогого человеку света, не лишайся этой сладостной жизни». Претикх словах соблазнитель утирал складком своё лицо. Хищный пёс отвечал проконсулу святой мученик: "Не думай змеиным коварством и притворными слезами обольстить меня. Ты оснють не уловишь меня, раба Божия". При проконсуле Пирении находился полководец Максимиан. Последний сказал святому: "Недображелательный человек. Мой честнейший господин проконсул, сожалею о тебя, ты его оскорбляешь". И то отвечал: "Ускай его, он все родился на погибель, плачет о себе и о счастье своего рождения. А ты это зачем нас укоряешь? Если проконсул совершает суд, то кто такой ты, говорящий на суде перед ним? Для нас достаточно одного судьи. Если же и ты желаешь производить суд над нами, то да уничтожит тебя Господь наш Иисус Христос". Начальник тюрьмы после этого сказал проконсулу: "Владыка, «Клянусь твоим могуществом, что если ты поступишь, попустишь ему дерзко говорить, то он осмелится после всего произнести оскорбление и хулы на самих самодержцев, и мы подвергнемся немалой опасности». «Поистине», — отвечал святой, — говорит Святое Писание, «скуешь, аташеся языц, и люди, поучившись от тщетным, предстали цари земные, и князи собрались вместе на Господа и на Христа Его». Вот и теперь Христос осуждается людьми безрассудными и страдает своими членами, каковы верные рабы Христовы. Обнаживший этого негодяя, сказал проконсул, обращаясь к слугам, «бейте его сильнее первого и до тех пор, пока он не станет повиноваться царским законам и не поклонится богам». Во время вторичных побоев святой Кадрат говорил, «Слава тебе, Господи Иисусе Христе, что ты раба твоего святого имени». падол пострадать меня грешного и недостойного раба твоего чтобы мне быть сопричастным к возлюбленным рабам твоим благодарю тебя и молю исполни меня святым твоим духом вразуми и даруй силы сохранить неизменную веру просвети меня своей премудростью чтобы не осилили меня беззаконные будь мне помощником владыка мой Теперь время для Твоей помощи, теперь час Твоего заступления. Укрепи меня, чтобы через Твоего раба прославилось святое Твое имя. Приведи меня к небесному Отцу Твоему и приставь меня перед Ним, говоря, И сей раб Твой, ей, Господь Иисусе Христе, помоги мне успешно совершить мой подвиг. Так молился святой. Между тем, наносившие побои палачи вследствие утомления сменялись в пять раз. Столь продолжительное время подвергался побоям святой. От жестоких побоев спина блаженного мученика припухла на один локоть. Кров лилась с потоком, и плоть отпадала от костей. Хотя теперь, — спросил проконсул, — веруешь ли, Кадрат, нашим богам? И дали из ихников серебро и золото, дела рук человеческих отречал святой. Имеют уста, но не говорят. Пусть будут подобны им все делающие их и все надеющиеся на них. Обращаясь к нам с непонятной речью, ты думаешь, сказал проконсу скрый свою хулу на богов. Идея о слеплённом безумстве отвечал святой тёмный, представляется светлая истина, а темнота обольщение вечности его является для тебя светом. Послушай же меня, говорящего тебе словами святых отцов. Пусть станет тебе известным, что я не принесу жертвы твоим богам и не стану повиноваться повелению царя и его советникам. Итак, если ты желаешь меня мучить, Приводи в исполнение свою волю, и через это скорее отошли меня перед лицо Царя Небесного. «Клянусь богами», — говорил мучитель, — «что я не буду щадить тебя, но изумительными мучениями и жестокой смертью погублю тебя, окаянного». Уже при солнечном закате святой был освобожден от мучений и с прочими христианами отведен в темницу. Причём прокон стол приказал подсыпать под спину мученика мелких гвоздей, на грудь наложить большой камень, забить ему ноги в колодки, а всё тело заковать в тяжёлое железо. В таком положении святой был оставлен в течение многих дней. Он мужественно переносил столь тяжкие мучения, каких невозможно потерпеть человеку и остаться в живых. То сильная десница Христова укрепила страдальца для прославления своего божественного могущества. По прошествии долгого времени проконсул в Пиренеях решил отправиться в Никей и приказал вести за собою содержащихся в заключении христиан вместе со святым квадратом. В Никей проконсул в языческом храме приносил жертву бесам и туда же приказал привести христиан, чтобы и их принудить к тому же. Когда рабы Христовы были приведены к бесовскому храму, святой Кадрат упросил воинов, чтобы они его первоначально взяли внутрь храма к проконсулу. Силою Христовой святой Кадрат после перенесенных тяжких мучений был здоров и невредим, и, едя впереди полка христиан, сиял лицом, обнаружив вместе с телесной силою и крепостью и душевное мужество. Когда святой Кадрат раньше других был введен в капище, Он изумил мучителя. Ужас объял проконсула после того, как он увидел, что святой здоров телом и весел лицом. "Принеси жертву богам", приказывал проконсул. "Я раб Иисуса Христа", отвечал святой. "И ему приношу жертву себя самого. А ваши боги, которые не сотворили ни неба, ни земли, пускай погибнут". Покорив царским а не Христовым законам, продолжал проконсул. и я покоряюсь законом царя небесного отвечал святой а не безумному повелению не знающих бога людей прочим святой писание повелевает нам молиться за них чтобы они обратились и оразумели истину проконсул отвечал если ты совершаешь молитву за царя то и заповеди его должен исполнять потому что и в ваших писаниях пишется воздавайте кесарю кесарю а Божие богу Богу Ты справедливо говоришь, заметил святой, что кесарю кесарю, а Божьему Богу воздавать следует. Вот я отдал царю приназначанное для него в то время, когда откупался перед ним за мои имения. А для Бога я ещё обязан окончательно привести в исполнение следующие по отношению к нему благоверие. Единый царь повелел, чтобы христиане или принесли жертвы, идолов, или умерли. И мы готовы за Христа Бога нашего умереть не только один, а много раз Знаешь, литий спросил проконта, какое множество христиан принесло жертву нашим богам, и ужжели ты думаешь быть гораздо лучше их? Питой Кадрас отвечал: Как, не преклонивши колен моих перед идолами, я поистине гораздо выше всех тех, которые отступили от своего Бога-Создателя. Где же те, которые принесли жертву вашим богам? Я не замечаю их. Проконтл приказал призвать такого Между тем святой стал просить, чтобы его развязали, так как он доселе был связан. Проконсул, предполагая, что святой желает поклониться богам, приказал развязать его. А он, быстро подойдя, схватил за ноги огромного идола, прокинул его на землю и разбил. А затем устремился было и на других идолов, но воины и жрецы удержали его. Тогда проконсул, разгневшись, приказал повесить святого за стенами капищи и строгать острыми железными. по всему телу. Между тем подошли, отступив от христианской веры и с той кодра, что терпеваемо цени говорит к ним: "Окаянные, что претерпевши, вы так поспешно отвергли Христа, владыку, и добровольно предали здиаволу? Разве вы не верили в то, что будет воскресение мёртвых, суд Божий и бездны ада? Разве не слыхали они неугасимого огня и неусыпающих сфер?" Какой ответ дадите вы в преславный великий день пришествия Спасителя нашего Иисуса Христа, который будет судить живых и умерших? Откройте умственные взоры ваши и посмотрите, от чего вы отпали. Из-за временной и ничтожной жизни вы оставили вечное и небесное Царство. Пренебрегшись сладостнейшим и милосерднейшим владыкою, в рабство в рабство негодного рабадия дьявола, который есть если возобладает кем-либо, то бьёт с того и убивает. Когда придёт Господь наш, он свяжет дьявола несокрушимыми узами и звернет в огненной бездне вместе с теми, которые отдались в рабство ему. Поймите же, что сделали вы. Убоявшись кратковременного мучения, вы предались мучению вечному. Вы сами увидите будущее, когда предстанете перед справедливым судом Иисуса Христа, который воздаст каждому по делам Его. Разве вы не слыхали написанных в Святом Евангелии слов Господних? Не бойтесь убивающих тело души же, не могущих убить, а убойтесь же боли того, кто может и душу, и тело погубить в геении огненной. Когда Святой произносил эти слова... пастырь со слезами возопили, говоря громким голосом: "Ра божий, мы побоялись мучений, как скоты бессловесные соблазнились. Как заблудившиеся овцы мы стали пищей волков и растерзаны. Нас пленили наши грехи, и вот прожившавшие пожить здесь малое время, мы умерли для будущей вечной жизни. Что нам делать окаянным, не знаем?" Заметившие их слёзы, блаженный Кадрат исполнился радости и сказал: "Братия, дерзайте и не отчаивайтесь. Христос, Господь милости, припадите к нему с покаянием и слезами, и станте открыто за Христа, дабы всякий из вас имел возможность своей кровью очиститься от своих грехов". И вот, павшие на землю, отступившие от Христа в течение долгого времени, горько плакали, посыпая пеплом голову и ударяя себя камнями по перстям. От их плача и рыдания поднялся такой вопль, что сбежали жители всего города Никея и дивились столь чистосердечному их раскаянию об отступлении от веры. Выйдя на этот вопль из идольского храма и увидав происходящее, проконсул приказал сильнее строгать святого мученика и подпаливать горячими свечами его остроганные ребра. Святого же долго святый молился Богу закающихся. Дабы принято было их обращение. Когда же оканчивая молитву он произнёс: "Гей владыка, Господи Иисусе Христе, да будет душа моя за души их, только их помилуй". Тогда немели на производившие мучения палачи ослабели и как мёртвые пали на землю. Между тем, в святом квадрате из всех стоявших там связанных и каяющихся христиан осявилось светлое облако. проконсула же и его советников вместе с со артемиями язычниками объяла тьма. Ужас напал на них, и они затрепетали от страха, полагая, что вот-вот распадётся и город. После долгого молчания верующие услышали с высоты пение святых ангелов, хвалящих и славящих их Бога. По прошествии двух часов тьма стала рассеиваться. И язычники, обращая взоры на святых, стали замечать небесный свет. Проконсул едва только пришел в себя, как немедленно повелел схватить всех тех, которые под влиянием увещательных слов мученика, снова с покаянием обратились ко Христу. Связавший их вместе с прочими находившимися на судилище христианами, он повелел отвести их в темницу. Точно так же и святого Кадрата, отлезав от дерева, он опять заключил в прежние узы. Утром следующего дня проконсул Теренний снова открыл суд, приказав вывести из темницы всех находившихся там христиан, кроме святого Кадрата. В течение всего того дня он производил допрос над ними ласками и мучениями, склоняя к принесению омерзительных жертвов. Заметив, что христиане непоколебимы и непреклонны в исповедании своей веры, Теренний после многих побоев приказал каждого отвезти в родной для него город и там сжечь. И все святые страдальцы пошли с великой радостью прославляя Бога. И так каждый из них скончался, будучи сожжен в своем Отечестве и переселился в Отечество Небесное». После этого проконсул отправился из Никеи в Апамию, ведя за собой святого Кадрата. Он пришел и сюда за тем, чтобы хватать христиан, принуждая приносить жертвы идолам. Ему приказано было императором Деким обходить города и страны, предавая мучениям и смерти христиан, не желавших поклоняться богам. Придя в Апамию, проконсул Терений ступил в капище, поклоняясь идолам. Приведя сюда и святого мученика Кадрата, он спрашивал его, «Принесешь ли ты, лукавый волшебник, жертву богам или нет?» Мужественной душой святой Кадрат отвечал, «Называй волшебно-лукавым своего отца Сатану, потому что он таков действительно, а я христианин и не знаю ни волшебства, ни лукавства и не принесу жертвы бесам». Тогда проконсул сказал своим друзьям, Какое мучение причиню я этому окаянному христианину, не знаю. Они же молчали так, как видели, что мученик уже не имеет тела, только лишь голые кости, а все тело было растерзано и сострогано. Мучитель приказал посадить святого в бережный мешок и туда же насажать к нему всякого рода гадов, а затем бросить его в один глубокий болот из церов, что и было исполнено. На утро мучитель, считая святого уже умершим, приказал вытащить его из рва, и ко всеобщему изумлению святой оказался невредимым. Мучии, костремив свой взор к небу, сказал: "Благодарю тебя, Господи Иисусе Христе, та как стрелы младенцев умом, соделаешь за ними же язвы, и ослабеет у них крепость их. Меня же ты укрепил и даровал мне силу к постравлению и из-за прославления твоего святого имени". Затем святой сказал проконсулу: "Безрассудный, замещаешь ли ты, что хитрость твоя не имеет никакого успеха? Делай со мной ещё что-либо худшее, делай скорее, не тетрать время не понапрасну". Пока я отвечал в бешенстве проконсул: "Я буду мучить тебя в продолжении всего пути, хотя ты и уповаешь на своё волшебство". Потом перень отправился к писарю, взяв с собой и святого ученика. Здесь, совершая по обычаю в Капе сжигато приношение, он призвал к себе святого и сказал ему: "Для тебя довольно всяческих мучений. Подойди же наконец и принеси жертву богам. Ты играл, отвечал святой со мной мучениями. Я поистине удивляюсь, что ты ослабел уже, производя их надобною. Я же, принимая мучения, не ослабеваю, но желаю притерпеть за Бога моего такие же и даже более лютые". За проконсул в гневе снова приказал без пощады бить святого жилами по ногому телу, растянув его на мучилищном бревне. Впрочем, биты были только лишь ноги и кости, так как не было на них тела. Во время побоев святой пел «Множицею брашися со мной от юности моей я, и его не примогоша мя, на хребте моем делаша грешницы, продолжиша беззакония свое». Не от тем проконту кричал палачам: Бей сильнее, так как он не ощущает мучений. Обратившись к мучителю, святой сказал: Бей, бей свирепый, мерный мех мой, ибо когда терзается последний, сильно делается душа моя". А каянный востыкну проконту: "Я полагаю, что ты одержим злым бесом". "Не только не одержим я бесом", отвечал святой, "но напротив, сам владей я отцом вашим сатаною". «И не только им одним, но всеми его слугами, и по благодати Христа моего я повелеваю всем воинством его. Меня боится и трепещет вся преисподняя сила, видя на мне страшное и непобедимое знамение Иисуса Христа, пребывающее со мной его благодать». Затем, немного помолчав, святой воздвал «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и пресно и во веки веков!» Присутствовавшие же при этом народ кисарийский воскликнул аминь ибо среди народа было много христиан тогда в бешеном гневе проконсул приказал схватить из среды народа коих два их мужей стоявших по близости выдававшихся своим благородством и обнажив немедленно повесить их на месте мучений и бить и سترгать их тела полоси оставив всю ту окодрата стали подвергать мучениям тех двоих христиан которых звали Сатарин и Руфин Они были терзаемы до тех пор, пока готовы были выпасть на землю их внутренности. Во время мучения святины Сатарина Русин умолялись святого кадрата и всю предстоящую братию, дабы они молили за них ко Господу. Святой кадрат возвал к Богу, произнёс: "Господи Иисусе Христе, сын невидимого Отца, пошли помощь рабам твоей милости во взгляни на смиренных и помилуй их". Дай терпения и непобедимую крепость твоим страдальцам, чтобы они, претерпев до конца, победили и посрамили восстающую против них врага. Прошло много времени с сетые мученики молчали, так как были не в состоянии говорить от сильных страданий. Наконец мучитель приказал овязать их и отсечь им головы. Таким образом двое святых мучеников Сатарины Руфин Возкли на небесах сущим во двух естествах Господу Христу, за которого они пострадали. После этого проконсул Тирений, удалившись из Кесарии, пришёл в Аполонию, всюду водя за собою святого квадрата, забирая для мучени не также и других христиан. Вступив в храм Аполона Тирений сказал мученику: "Познай богов и будешь здоров. Я прикажу врачам заботиться о тебе". «Итак, подойди к Богу Асклипии, и Он исцелит тебя. Побойся величия богов, почти великого Аполлона и Иракла, и царя всех богов Зевса, славного Арея и страшного Посейдона. Разве ты никогда не плавал на корабле по морю, не замечал грозной силы Бога? Поклонись и сияющему с небес на землю солнцу! Разве оно умерло, и его нет более на небе?» святой кадр отвечал Я поклоняюсь истинному Богу Отцу и единородному его Сыну и Святому Духу и трепещу перед его могуществом величием и непреступной славою Я всегда хвалю и прославляю его неизреченную силу и всемогущество мёртвым же кумирам я не буду кланяться и не стану почитать дела рук человеческих я не боюсь небесов ни тебя обладающего кратковременной властью. По прошествии многих дней я отойду к моему Богу. Ты же вечно будешь горько стонать, потому что не захотел познать Бога, даровавшего тебе настоящую жизнь. Сын сатаны, брат дьявола, столовщик бесов несчастных, превосходящий свиней своим бессловесьем, бешеный пёс, кровопийца, змей. а в сне зверей, пожирающей омерзительное мясо в капище. Уже ли вы не стыдитесь вашего безумия и не понимаете вашего ослепления? Вы заколаете в жертву богам скотов и птиц. Разве боги ваши, будучи бездушными, испытывают голод? Поднеси пищу куста мыдала, разве он вкусит ее? И если боги ваши требуют жертву, то спроси, пускай ответит какой-либо из богов ваших, каменный или деревянный, Чего он желает, чтобы закололи ему козу или вала или курицу? О, погибельные! Сами впали в погибельный ров, и нас желаете столкнуть в него. Проконсул, придя от этих слов, в неистовую ярость приказал возливать на язву святого уксус с солью, растирать их волосяными веревками и прикладывать к ребрам раскаленное железо. А затем, так как день уже слонялся к ночи, Мотик приказав бросить страдальцев в Кимнису. На утро Проконсил вышел из Афалони, направляясь к Гелиспонту, везя за собою связанных и захваченных христиан. Вместе с ними вели святого мученика Кадрата, ибо от жестоких мук он не мог даже двигать ногами. Проконсил, миновав реку, называемую Рунток, был встречен воеводой той области. И закрестных селений собрались так же большие толпы христиан, как будто на встречу проконсулу Перению. А на самом деле, желая видеть и постить святого великомученика Кадрата, слава о котором распространялась по всей Азии и по всей Вселенной. Проконсул, ступив вместе с обочинальником во встретившийся на пути селения, переночевал в нём. Наступлением не он пожелал принести жертву бесам, так как в селении было множество идолов. Вместе с тем, конечно, он желал принудить к принесению жертв и христиан. Прежде всего проконсул приказал поставить перед собой святого кадрата. И так как он не имел сил идти пешком, то его к капищу привезли на колеснице. Но хотя святой кадрат и слаб был телом, тем не менее на взгляд казался веселым, улыбаясь и веселясь о Боге Спасителе Своем. Там стоял весь собравшийся народ, желавший видеть страдания Христова мученика. Проконсуль спросил Кадрата: "Кадрат, надумался ли ты познать богов или по-прежнему пребываешь в своём безумии?" Витой громогласно отвечал: "Я с младенчества научен познавать истинного Бога Христа. Я христианин отрево моей матери. И другого Бога не знаю, кроме того, в которого веруюсь в селенок. Тогда проконсул приказал разжечь громадный костер, поставить на нем железное ложе, и когда оно накалилось, положить мученика. «Не нужно», — сказал при этом святой, — «чтобы меня кто-нибудь ввел и клал на это ложе, я сам на него войду». И вот укрепленной силой Христовой он сам пошел в огонь. Я синивши себя крестным знамением возлёг на раскалённом ложе и почивал на нём, как будто на мягкой постели, совершенно не испытывая вреда от огня. Огонь, потеряв свою естественную силу, служил рабу божьему настолько лишь доставляя ему теплоты, сколько было необходимо для успокоения многотрудного и многоболезненного тела святого мученика. Будги дьяволы между тем подкладывали под ложе смолу, масло, хлопок, а святой воспевал: "Боже, приди ко мне на помощь, Господи, поспеши, да постыдятся и посрамятся ище все душу мою". Причём он смеялся над мучителем, говоря: "Твой огонь холоден, и железо этого ложа гораздо мягче твоего ожесточённого сердца". Ты хорошо поступил, приказав мне, утомленному в дороге, отдохнуть на этой мягкой постели. С такими словами святой поворачивался на ложе, как будто на постели. Прошло много времени, а святой мученик оставался в огне живым, здоровым и неповрежденным. Тогда мучитель, пылая гневом, приказал снять святого с ложа, отсечь ему заселением голову. Вышел из огня твёрдыми ногами, и той уже более не нуждался в каретной лестнице или поддерживающих их. Но сам с собою пошёл к месту казни, воспевая во время пути: "Благословен Господь, который не отдал меня зубам нечестивых". С ним вместе пели и некоторые из братьев, следовавших за ним. И воздав благодарение Богу, он склонил под меч свою чесную главу. Так скончался святой великомученик Христов Кадрат, будучи усечен мечом в 10-й день месяца марта, который увенчался мученичеством вместе со своей дружиной и соименный ему друг его Кадрат Коринский, что было в царствовании над греками, римлянами Валериана, а над христианами в бесконечное царствование Господа нашего Иисуса Христа, которому слава и держава со Отцом и Святым Духом ныне и присно. и вовей и кривико ами